Глава 6. 31 мая. 7 часов 22 минуты по британскому летнему времени. милл Англия. Кто-то заметает следы. Грей стоял за полицейским оцеплением и со злостью смотрел на горящие останки медицинской лаборатории. Институт Фрэнсиса крика подразделение Британского государственного института медицинских исследований, располагался в Милл-Хилле на окраине Лондона. В центре большого комплекса высилось кирпичное здание с четырьмя просторными крыльями. Из зияющих окон на северо-западной стороне валил дым. Несколько пожарных расчетов поливали тлеющие сооружения водой. Как только самолет приземлился на авиабазе, Пейнтер сообщил Грею с Монком о взрыве в лаборатории. Им приказали ехать прямиком в милл для встречи с человеком, который, по словам директора, располагал ценной информацией. Они ждали уже больше 30 минут, и раздражение Грея все росло. Он рвался в бой, в погоню за теми, кто устроил взрыв здесь и нападение Вашвелли. Пейнтер рассказал о неудавшемся похищении Джейн МакКейб. Сейхан с Ковальски сумели защитить дочь профессора и его коллегу. Сейчас все четверо отсиживались в неприметном отеле в центре Лондона, и Грей сгорал от нетерпения поскорее попасть к ним. Монк убрал протез от радионаушника. «Какие новости?» – спросил Пирс. «Неважные. Кэт подтвердила наши худшие опасения». Монг кивнул на дымящиеся руины. «Тело, наброссы, все сгорело». Грей покачал головой. «Тело профессора МакКейба поместили в эту лабораторию, работающую с биологически опасными веществами. Сотрудникам поставили задачу изолировать и опознать инфекцию, найденную в мумифицированных останках». «Не пойму, зачем жечь тело?» – нахмурился Монг. «К чему такие сложности? Этой болезнью уже заразилась куча народа. По данным, Кэт не только заразилась, но и умерла. Грей прищурил глаза. В утреннем небе стоял удушающий дым. Вряд ли поджигатели волновал возбудитель болезни. На самом деле они хотели сжечь мосты. То есть... Мы ведь планировали не только изучить болезнь, но и проанализировать содержимое профессорского желудка, кору и прочее, и определить, где все это время держали МакКейба, и где, возможно, до сих пор держат остальных членов экспедиции. Профессорского сына в том числе. «Значит, придется начинать с нуля», – вздохнул монк «Причем на всех фронтах. Мы до сих пор не знаем, кто похитил Софию Альмаз». Судя по первоначальным донесениям, налетчики на британский музей следов не оставили. Тела группы захвата, действовавшей в Ашвелле, осмотрели местные власти. Удостоверений личности не нашли. Повсюду разослали фотографии и отпечатки пальцев, а сбежавшую преступницу объявили в розыск. Однако особых надежд Грэй не питал. Люди, стоявшие за этими нападениями, обладали большими ресурсами и достоверной информацией. Удары наносились с хирургической точностью. Их целью было уничтожить все ключи к разгадке тайны профессора Маккейба. Только зачем? И зачем похищать доктора Альмааз? Чтобы просто допросить, выведать, много ли ей известно? Грей не покидал ощущение, что он упускает нечто важное – Ощущение зудело где-то на краешке сознания и силилось оформиться в мысль. Грея завербовали в Сигму, в частности, за его выдающуюся способность складывать мозаику из разрозненных кусочков, обнаруживать закономерность там, где никто другой этого сделать не мог. Однако даже Пирс иногда бывал бессилен. Как сейчас. Он тряхнул головой, чтобы сложить нынешнюю мозаику кусочков, пока маловато. Предполагаемая обладательница недостающей информации наконец вышла из института и направилась к Грею с Монком. Кэт заранее прислала им фотографию. Доктор Ильяра Кану. Кэт, как специалист по разведке, имела обширные контакты по всему миру. Грей попробовал выяснить, откуда она знает британку, но Кэт ответила туманно. «Пусть сама объяснит». Доктору Кану оказалось 30 с небольшим, как и Грею. На ней были джинсы и наполовину расстегнутый белый пиджак, открывавший броское коралловое ожерелье. Темные, короткостриженные волосы, изящные, даже благородные черты лица. Она вместе с родителями эмигрировала из Нигерии в 12-летнем возрасте и со временем получила степень доктора эпидемиологических наук. Эта дисциплина изучала особенности массовых заболеваний. Сейчас доктор Кану работала на британское подразделение под названием «Идентификационно-консультативная служба». Хотя ночью доктор Кану наверняка не спала, усталой она не выглядела. Темные глаза блестели, лишь веки немного припухли. «Вы должно быть, командор Пирс», с ярко выраженным британским акцентом произнесла ученая, затем с легкой улыбкой повернулась к Монку. «И знаменитый доктор Кокколис. как много о вас рассказывала». «Неужели?» — Монк подал доктору Кану руку. «Надо бы объяснить же значение слова «конфиденциальность». Улыбка доктора кану стала шире, она с удовольствием пожала протянутую ладонь. «Не переживайте. Рассказы были только о хорошем. В основном». «Вот именно про «в основном» я и переживаю». Грей перешел к делу. «Кэт говорила, что у вас есть кое-какие идеи». Ильяра вздохнула, обеспокоенно глянула на взорванную лабораторию. «Идеи, пожалуй, слишком громкое слово». «У меня есть кое-какие ответы, но они, к сожалению, рождают новые вопросы». «Мне сейчас любые ответы сгодятся». монк кивнул. илиара жестом позвала их за собой. «У меня тут неподалеку машина». «Куда поедем?» Грей пошел рядом, приноравливаясь к размашистым шагам длинных ног. «Кэт вас не предупредила?» – нахмурилась илиара «Мне нужно срочно поговорить с Джейн МакКейб». «Зачем?» По словам Кэт, мисс МакКейп сумела спасти кое-какие бумаги отца. В них, в частности, говорится о том, что эта болезнь однажды уже достигала берегов Британии. Доктор Кану подошла к своему автомобилю. Грея тоже коротко проинформировали о вспышке вековой давности. Хотя он мечтал поскорее увидеть остальных, годы оперативной работы научили его осмотрительности. Кэт этой женщине доверяла, но Грей ее не знал. Ситуация нуждалась в прояснении. «Почему вас так интересует та давняя история?» Он придержал рукой дверцу автомобиля, не дав ее открыть. илиара бросила на него сердитый взгляд, словно ответ был очевиден. «Не знаю, слышали вы или нет. Сама я узнала только час назад. В Каире и в соседних с ним городах уже десятки зараженных. В Лондоне во избежание подобного принимаются экстренные меры, но, может быть, поздно. Начали поступать единичные сообщения о новых случаях заболевания у тех, кто летел через Хитроу или Каир. Та же высокая температура, те же тяжелые галлюцинации». «Галлюцинации?» – перебил Монг. Ильяра кивнула. «Новый клинический симптом появляется у больных при смерти, по-видимому, осложнение на фоне менингита». монк подошел ближе. У него было медицинское образование, и он явно жаждал подробностей про таинственную болезнь. «Все это, конечно, познавательно», – пресек Грей поползновение друга. «Но меня по-прежнему интересует, какое отношение к нынешним событиям имеет эпидемия XIX века». «Зараженные есть уже в Берлине, Дубае, Кракове». илиара принялась загибать пальцы. «Даже три случая в Нью-Йорке и один в Вашингтоне». Грей встревоженно глянул на Монка. «Хуже всего в Каире. Там началась паника. Удерживать ситуацию под контролем все труднее». илиара оттолкнула руку Грея от двери и сурово посмотрела ему в глаза. «Почему меня интересует давняя эпидемия?» потому что мои коллеги из XIX века умудрились каким-то образом ее остановить. Если в архиве профессора Маккейба есть подсказка, как они это провернули, ее нужно получить поскорее, пока не поздно». «Она права», — сказал монк «Почему вы?» — грейгнул свою линию. «Почему решение ищите лично вы, в одиночку?» Илиара немного обмякла и махнула рукой в сторону столба дыма. «Потому что в Совете медицинских исследований, который курирует изучение патогена, одни глупцы. Они целиком полагаются на современную науку, электронную микроскопию, анализ ДНК и генетическое картирование. Эти узколобые люди не верят в работу ученых вековой давности, а зря». «Таких немало», – кивнул Монг. «Причем не только в науке. Люди часто пропускают мимо ушей давние предостережения. Кто забывает уроки истории, обречен на ее повторение?» «Вот именно». поэтому я и пошла в идентификационно-консультативную службу». «Чем она занимается?» – полюбопытствовал Грей. «Это подразделение Британского музея естествознания. Мы изучаем непонятные явления, в частности, научные загадки, которые не удалось разгадать обычными методами, исследуем музейные документы, применяем для раскрытия тайн современные технологии». «Я понял». монк сделал брови домиком. «Малдер и Скалли работают на вас». «Поверьте». Илиара с улыбкой открыла дверцу машины. "Истина где-то рядом. Главное, не бойтесь ее отыскать". Доктор Кану скользнула за руль. Грей закатил глаза. "Неудивительно, что она нравится Кэт", ухмыльнулся Монк. "Почему это?", не понял Пирс. "Уважаемая доктор Кану такая же ненормальная, как и мы". 8 часов 39 минут. Одной рукой Дерек потер глаза, а второй прикрыл зевок. На столе перед ним лежали книги, дневники, бумаги, все, что он успел сунуть в сумку перед бегством из дома Маккейбов. В них точно есть что-нибудь важное. Это заклинание помогало Дереку бодрствовать всю ночь. Впрочем, вряд ли он смог бы уснуть. Ашвелл благополучно остался позади, но в Лондон Дерек все равно прибыл взвинченным. В крови бурлил адреналин, нервы звенели. Нос, который кое-как вправили и заклеили пластырем, естественно, пульсировал и болел, игнорируя целую горсть выпитых болеутоляющих. Дерек повернул голову. Джейн сумела уснуть на отдельном диване. Сейхан мало на соседнем стуле. Подбородок покоился на груди, пистолет на коленях. При первых же признаках опасности она наверняка вскочит. Последний член команды, великан Ковальский, стоял на страже у окна. Беглецы приехали на поезде среди ночи и сняли номер в отеле под фальшивыми именами – Однако все понимали, что терять бдительность не стоит. Дерек вернулся к работе. Перед ним лежал кожаный том с корреспонденцией Ливингстона. Ренкин уставился на очередную страницу, помеченную профессором Маккейбом. Это письмо было адресовано Стэнли и содержало бессвязный отчет о флоре и фауне болотистых земель вокруг озера Бангвиулу, где путешественник продолжал искать источник Нила. Страницу украшал очередной натуралистический рисунок Ливингстона – гусеница и бабочка. Даже не будучи энтомологом, Дерек узнал название насекомого. Данаус хризиппус. Данаида хризип. Африканский монарх, исконный обитатель Нильского бассейна. Эту довольно крупную бабочку любили изображать древние. Рисунок Данаиды обнаружили в Луксоре на египетской фреске, написанной около трех с половиной тысяч лет назад. Дерек вновь потер натруженные глаза. Что все это значит? Он в последний раз пролистал книгу, не понимая интереса профессора Маккейба к старым письмам. Вернулся к первому рисунку, жука, египетского скоробея. Дерек пробовал сосредоточиться, но от переутомления перед глазами все плыло. Он вздохнул, готовый сдаться. Напрасная трата в ре... И тут Дерек увидел. То, что всю ночь ускользало от его напряженного внимания, открылось благодаря усталости. Пораженный он отъехал от стола вместе со стулом. Вышло довольно громко. Резкий шум потревожил Джейн. «Что такое?» Она подняла голову. Дерек был пока не готов рассказать. «Сначала я все проверю». Он схватил планшет, сфотографировал страницу, воспользовался беспроводным интернетом отеля, запустил google «Пожалуйста, пусть я буду прав». Джейн, похоже, поняла. Дерек что-то нащупал. «Что ты делаешь?» «По-моему...» Он посмотрел на нее. «По-моему, я знаю, куда отправился твой отец». Их прервал грубый голос сзади. «У нас гости!» — Ковальский отпрянул от окна. «Нам пора». Восемь часов пятьдесят минута. Сейхан вскочила с бешено бьющимся сердцем, выругав себя за небрежность. Как их выследили? В голову ничего не приходило. Вспомнилась ночная убийца на берегу Ашвельского пруда. Ее бледное лицо в лунном свете. «Опасный противник». Ковальский хмуро покосился на Зигзауэр в руке у Сейхан. «Остынь», — произнес здоровяк. «Прибыли грейс с Монком». Он выглянул в окно. «И с ними еще кто-то». Пистолета Сейхан не опустила. Она взвешивала, не пристрелить ли Ковальский. Зря ее переполошил. Заметив испуганные лица подопечных, Сейхан спрятала оружие в кобуру. «Все в порядке», — успокоила она. «Это наши коллеги». Я говорила, что мы здесь с ними встретимся». Дерек облизнул губы, кивнул. Джейн подсела к нему поближе, почти спряталась за его спину. «Собирайте вещи», – Сейхан указала на стол. «Ковальский прав, нам пора». «Я думаю», – возразил Дерек. «Думайте на ходу», – велела она. «Чем дольше мы торчим на одном месте, тем больше у них шансов нас выследить». Краткосрочный план состоял в том, чтобы доставить Дерека с Джейн в надежный дом на побережье, подготовленный директором Кроу. Все шло по графику, отчего сердце Сейхан билось лишь сильнее. Перед глазами вновь встало татуированное лицо убийцы. Хорошо, что приехал Грей. Сейхан поговорит с ним, и он поможет ей разложить все по полочкам. Ведь не может быть... С той самой минуты, когда она застыла на берегу Ашвельского пруда, в душе Сейхан поселилось смятение. Она раз за разом прокручивала в голове ночное приключение. Там, в лесу, Сейхан хотела продолжить гонку, но понимала, что выйти на открытую воду, значит, напрасно рискнуть собой. И все же она раздумывала над этим, пока церковный колокол не воззвал к ее чувству долга, не напомнил о том, что она больше не наемница гильдии. Теперь у Сейхан новые обязанности. Она отвечала за чужие жизни. Однако душа рвалась вперед, в погоню, несмотря на риск. Сейхан внимательно посмотрела на Дерека и Джейн, которые спешно собирали бумаги со стола. От них ощутимо веяло страхом. Сейхан заледенела от презрения. Это произошло машинально, как у граммофонной иглы, которая привычно перескакивает на заезженную дорожку. От собственной реакции Сейхан разозлилась еще сильнее. На себя. На них. И отвернулась. «Как меня сюда занесло!» Постучали. Ковальский, который уже ждал у порога, предупредительно распахнул дверь, впустив новоприбывших. Грей вошел первым, сразу заметил Сейхан и улыбнулся, немного успокоив бурю у нее внутри. Он быстро оглядел номер, ничего не упуская. Следом появились Монг и высокая чернокожая женщина. Склонив головы друг к другу, они что-то увлеченно обсуждали. Сейхан подозвала Грея. Она хотела все ему рассказать, причем еще до поездки в конспиративный дом. Их отвлек голос монка Удивленный, резкий. «Думаете, профессор МакКейб умер от этого?» Кокколис посмотрел на собеседницу. «Либо от этого, либо от процесса мумификации», ответила незнакомка. «Мы не успели закончить анализ до того, как тело сожгли». Из-за спины Дерека выскочила Джейн, белая как мел. «Кого сожгли?» монк наконец заметил, что его слушают. п п п п п п п «Я прошу прощения, мисс МакКейб». Злоумышленники взорвали лабораторию, где держали тело вашего отца. Встрел Грей. Джейн отшатнулась. Дерек поддержал ее, приобняв за плечи. «Зачем?» – спросила она. «Видимо, за тем же, зачем сожгли и ваш дом в Ашвилле ответил Дерек. «Заметают следы». Грей кивнул и начал излагать подробности, но Джейн его перебила. «Вы обсуждали, от чего умер отец?» – обратилась она к Монку с незнакомкой. Те переглянулись, и Коккалис указал на Джейн. «Она имеет право знать». «Тогда я лучше покажу». Женщина сняла с плеча сумку-портфель, достала оттуда ноутбук и установила на столе. «Только учтите, результаты пока предварительные». Все собрались вокруг компьютера, и Сейхан потянула Грея в сторону. «Пойдем, обсудим наше ночное приключение. Директору кроу я сообщила не все». «В чем дело? Брови Грея озабоченно сошлись на переносице». В глаза ему Сейхан не смотрела. Она боялась, что Грей разглядит желание, упрятанное в самые дальние закоулки ее сердца. Сейхан представила девушку, которая беспечно перебегает пруд и замирает лишь на миг, чтобы оглянуться, чтобы подзадорить, позвать за собой. В этом мимолетном взгляде не было ни страха, ни даже злости. Нет, в нем светилась свобода, вольготная, необузданная. Сейхан хорошо помнила, каково это – быть той девушкой, ходить по краю, за пределами добра и зла, жить только для себя. «Что произошло?» – переспросил Грей. Она так и не подняла глаз, даже когда он погладил ее по щеке костяшками пальцев. Сейхан не видела Грея больше месяца и соскучилась по его прикосновениям, его запаху и дыханию. Грей любил ее. Его любовь служила якорем, за который Сейхан цеплялась во времена душевного смятения – Только честно ли это по отношению к Грею? В поисках ответа она вызвалась поехать на задание в Марракеш. Взяла тайм-аут. Однако нашла не ответ, а кое-что другое. Перед ней соблазнительно замаячило прошлое. «Сбежавшая девушка, которая с татуировками». «Что девушка?» «Я ее узнала». Сейхан, наконец, посмотрела на него, решившись открыть правду. «Точнее сказать, я о ней слышала». «Где?» Сейхан не стала прятать глаза. Она наемная убийца из гильдии.